Глава третья «Почему эта Хельга должна стать новой королевой в Хольмгарде?» — возмущалась Аллаф, старшая дочь Эрика, когда в Куда проведали, о чем говорили родичи мужчины. «Она не королевского рода и даже не старшая дочь». «Ни ты, ни я не можем выйти за Хакана, сына Олова», успокаивала ее Арнхельд, улыбаясь Хельге, самая некрасивая из сестер и самая добродушная. «Нам он троюродный брат» а Хельги нет. Ей всегда везет. Тоже, что ли, начать эти дурацкие камни собирать? Может, они еще передумают, и никуда она не поедет. Младшая Дагни тоже нашла, чем утешить сестру. Как нетрудно было Хельге поначалу поверить в эту поездку, через шесть недель после Дисаблота, когда замерзли реки и установился прочный зимний путь, она сидела в санях, И сани увозили ее от родного Силвервола на северо-запад. Впереди ее ждали десятки дневных переходов, сперва по Мирянской реке, потом через леса домсты, которая служила уже непрерывной, хотя и извилистой дорогой к озеру Ильмень и Хольмгорду близ него. Страшно было подумать о таких просторах, о заснеженных лесах без конца и края. К счастью, этот путь был освоен очень давно. Более ста лет предки Олова собирали дань с Смери, и для дружины сборщиков вдоль всего пути были выстроены дома. Русы называли их «конунговыми дворами», но чаще славянским словом «погост». Как говорил Хельги Хедин, в погостах тесно, холодно, там же весь год не топит. Сыро, пахнет плесенью, валяется всякий мусор и объедки — а иной раз бывает, что внутрь заберутся звери или заляжет на зиму медведь. Часть их она уже видела, когда вместе с Эйриком ездила в Видимирь, и правда хорошего мало. Но все же это было хоть какое-то пристанище в зимнем лесу. Их мать Снефрид когда-то совершила этот самый путь только в обратном направлении, из Хольмгарда в Силвервол, с дружиной знаменитого воевода Свинельда. Хельга надеялась, что у нее хватит сил проделать то же, что проделала мать, правда, та была в то время почти на десять лет старше. С матерью у Хельги выдался незадолго до отъезда удивительный разговор. В эти недели, по мере того, как приближался срок отъезда, у многих находился для Хельги ценный совет, особенно у сестры Вигленд, уже давно замужней. Но мать поведала нечто особенное. Я почти уверена моя, дорогая, что в Хольмгороде ты найдешь свою судьбу, сказала она как-то утром, усадив дочь возле себя в уголке на ларь. Служанки в этот час чистили очаг, больше никого рядом не было. И должна кое-чем с тобой поделиться, на случай, если тебе понадобится особая помощь. Хельга насторожилась, сердце забилось сильнее. Она знала, что ее мать принадлежит к числу тех женщин, что на ее далекой родине называются всеискусными женами, причастными к ворожбе и умеющими даже влиять на судьбу. Снейфред мало говорила об этом с домашними, и лишь после замужества Виглинд начала обучать ее ворожбе с веретеном и нитью. Бронзовый жезл вельвы — она хранила в запертом ларе, и Хельга видела его всего несколько раз в жизни. У них с Вигленд была слишком большая разница в возрасте, целых девять лет, и та вышла замуж еще пока Хельга была совсем девочкой, поэтому они не были особенно близки и не говорили между собой о том, о чем обе с волнением думали. Рано или поздно мать должна будет передать жезл Вельвы одной из них. Неужели сейчас она узнает что-то о таинственных силах, заключенных в нем? Ты ведь помнишь сагу о том, как к моему предку Асбранду Снежному явилась дочь Конанга Альвов? Да, конечно, — Хельга заглянула в глаза матери. При огне они казались просто светлыми, но под солнцем был виден их истинный цвет, серебристо серый с легким отливом лепестка лесной фиалки. Глаза женщины из Альфхейма. «Мы ведем свой род от нее, от Валькирии из культ, поэтому у нас есть покровители там», — Снефрид показала глазами вверх, имея в виду небесные миры. «Я не слышала в детстве, чтобы мой отец или его предки пользовались этим покровительством, но я знаю, что родичи с культы сейчас признают это родство». Ты понимаешь, что такие силы нельзя тревожить попусту, кроме самого крайнего случая, когда в опасности будет твоя жизнь, свобода и честь. Я надеюсь, ничего такого тебе не понадобится, но все же запомни. Снефрид замолчала, будто не могла окончательно решиться или ждала тайного знака, разрешения либо запрета. Хельга ожидала с замиранием сердца, было чувство, словно вот сейчас, прямо в воздухе над очагом, среди тьмы длинного дома приоткроется дверь, и она увидит блеск радужного моста, ведущего в Асгард. «Если тебе очень понадобится помощь и больше некого будет позвать, тогда скажи так».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 «Тот, кто сумеет тебе помочь, если отзовется. Я не могу обещать, что он...» Снефрид явно колебалась, что еще следует рассказать. Это было так давно. В последний раз я видела его еще по пути сюда, до того, как впервые попала в Силверволл. И скажу честно, они... Предупредили меня, что больше не станут мне помогать. Но ведь ты не я. А в тебе тоже течет кровь с культ. Я не обещаю, что на этот призыв будет отклик, но я хочу, чтобы ты знала. Могла попробовать, если будет большая нужда. «Только умоляю тебя», — Снефрид взяла руку дочери. «Не произноси его, просто чтобы посмотреть, выйдет что-то или нет». Пойми, это очень могущественные силы. Человеку опасно их рассердить. Их нельзя тревожить ради любопытства. Обещай мне. Обещаю. Любопытство, конечно, скреблось в дальнем углу души, но страх был сильнее. — Я надеюсь, тебе не встретится никаких особых опасностей, — добавила Снефрит. — О безопасной дороге для тебя я позабочусь. «И еще у меня есть камни Удина, Хельга прикоснулась к ожерелью из камешков на груди. Снефрид переменилась в лице, и ее глаза сверкнули серебром. «Более всего я желаю», — выпустив руку Хельги, она молитвенно сложила ладони, «чтобы одноглазый владыка ни разу не бросил на тебя ни единого взора». «Хватит того, что я вызвала его недовольство», — подумала она, не собираясь пугать дочь этой давней сагой. «И нет, не может того быть, чтобы... чтобы тот, для кого время ничего не значит, вздумал отыграться на Хельге. Этого Снефрид боялась, но даже в мыслях не смела об этом сказать. Кроме брата, Хельгу сопровождала служанка, Естанай. В меховой шапке и кафтане из овчины она сидела в тех же санях, что и Хельга. Естанай была дочерью Кегинай, старшей служанки в доме Арнера, и здесь же выросла. Замуж она не стремилась, лет пять назад ее пытались похитить на летнем празднике Сюрем, как это у мирян водится, но она, рослая и сильная, избила двоих похитителей и швырнула в реку. Не будучи рабыней, она могла бы отказаться ехать с Хельгой в Хольмгарт, но уступила просьбам хозяйки, боявшись отпускать дочь одну в чужие люди так далеко от Силвервола. Первая часть пути была хельги уже знакома. Год назад она проделала ее вместе с дядей, Эриком Конунгом. От Силвервола до Малоги, потом по Малоге и Чедогоще, потом по Песе. Более двух недель обоз полз по заснеженным руслам. Иной раз в погостах останавливались на две ночи, если требовалось устроить охоту для пополнения запасов или проехаться по окрестным мирянским ялам в поисках сена для лошадей. Обычно дружина делилась на три части. Одни искали добычу, другие — сена, третьи оставались сторожить товар, чинить сани, упряжь, разное снаряжение, стирать рубахи. Одежду, исподние, обмотки, промокшие чулки и обувь сушили у огня, что добавляло духоты, но некоторым, не имевшим достаточного запаса, приходилось утром надевать влажное. Простывшие в дороге могли немного отдохнуть и подлечиться. Хельга исправно всех снабжала целебными отварами, взяв с собой из силвервола целый мешок сушеных трав, ягод шиповника, малины, брусники. Хедин обычно уезжал, а Хельга со служанкой всегда оставалась в погосте готовить еду. Из своих припасов варили кашу, а когда привозили и разделывали добычу обычно лося или вепря, то принимались жарить мясо, что получше, а из чего похуже, варили похлебку с той же крупой и луком. Днем Хельга, бывало, мерзла, сидя в санях, хоть Хедин и закутывал ее в медвежью шкуру от ветра и снега. Но и ночью в погосте, накрытая той же шкурой, она не чувствовала себя уютно. Спать приходилось в одежде, укрываться кожухом. Нетопленные весь год погосты не прогревались за вечер и ночь, да и сквозняков хватало. Бани были не при каждом погосте, а лишь при некоторых, где устраивали дневку через пять-шесть переходов. Хельга держалась стойко, подкрепляя свой дух мыслью о королеве Сванхит и Хольмгарде, ждущих ее впереди. Но, казалось, этот тяжкий путь никогда не кончится. И вот, наконец, река Песь привела их к озеру видемир и к самому Несветову городку. Изумление на лицах Несвета и его сына, когда они увидели среди мужчин румяную от мороза Хельгу, почти вознаградило ее за тяготы пути. Несвет ожидал, что примерно в это время здесь проедут, возвращаясь домой из Булгара, люди с Ванхит но появление Хельги было для него полной неожиданностью. «Хельга, это ты?» — Видимир выпучил глаза и заморгал. «Что я вижу?» — одновременно со своим сыном изумился не свет. «Это Арнорова дочь?» «Нет, это не я!» — воскликнула Хельга, стыдясь своего красного носа и грязных волос под двумя платками. «Это какая-то медведица!» «Я была Хельгой, дочерью Арнера, когда выезжала из сильвервола но за время пути медвежья шкура приросла ко мне, и теперь я даже не умею говорить по-человечески, могу только рычать, и пока меня не сводят в баню, я не смогу превратиться обратно в человека». «Слыхал я такие басни, как один мужик с медведицей того, любовь сотворил», — хмыкнул Ведимир. «Она тогда в бабу и превратилась». — Ему повезло, что нос не откусила, — бросил Хедин. — И правда, не свет вели скорее топить баню. Мы уже неделю не мылись и замерзли, как волки. Позже, когда все отмылись и немного перевели дух, Несвет позвал старших в дружине, торговцев из Хольмгарда и Хедина с сестрой, к себе в избу, пока отроки ужинали в гостевом доме. Хельга, уже чистая и отогревшаяся, высушив волосы у очага и заплетя косу, сменила дорожное серое платье на получше, из желтовато-зеленой шерсти, крашенной пижмой, и вновь надела свое любимое ожерелье из ведьминых камней, с которым почти не расставалась. Лучшие свои наряды и украшения она приберегла для Хольмгарда, но и здесь хотелось выглядеть прилично. Уж, конечно, и не Свет, и его сын глаз с нее не спустят. При первой встрече во дворе она успела заметить, что Ведемир за этот год еще немного возмужал. По привычке она все видела в нем мальчика, но теперь ясно проглянул мужчина, и в первый миг ей даже показалось, что этого человека она не знает. Но и он, когда они с Хеденом вошли, уставился на нее во все глаза. Хельга тоже за этот год изменилась, теперь никто уже не видел в ней девочку — Она сделалась почти готовой женщиной, и загадочный, немного вызывающий взгляд ее больших удлиненных глаз говорил, что она знает себе цену. «Неужели здесь снова будет Свандра?» — обратился к ней Видимир. Прямо так спросить о цели ее приезда было бы уж слишком невежливо. «Мы не ждали». «Я надеюсь вскоре увидеться с госпожой Сванхейт, величественно ответила Хельга. Но не здесь, а в Хольмгарде. Так ты едешь в Хольмгард? Ведьмир едва мог ей поверить. В такую даль? Хельгариш кивнула и ничего более не добавила. Для знатных гостей Несвет приготовил хороший стол, жареную свинину с чесноком, гуся с кашей, горячие лепешки. Выставил мужчинам пиво. Первым делом разговор зашел о новостях. Что слышно в булгаре? и Маа. Пожалуй, даже сильнее, чем Эрику, свету хотелось знать об успехах Ингвара в войне с греками. Но торговые люди могли пересказать лишь смутные слухи, которые дошли летом до Булгара, через Итель и каршу что на западе Греческого моря. «И то, знаешь, я не поручусь, что они говорили не о прошлогоднем походе Хельги Красного на сам край, предупредил Регенмот. На торгах чего только не болтают, но по большей части это все плевка не стоит. Может, до кого-то только сейчас дошло, как сам край пал прошлым летом, да и Корсунь едва устояла. Они и решили, что это сейчас. Но где ж тогда Ингвар? Пошел он на Царьград или нет? Хотел бы я знать. — Будем в Хольмгарде, узнаем, — Гарди Кузнец подмигнул. Это не света утешало мало. То, что знают в Хольмгарде, он сам может вовсе не узнать, теперь, когда торговцы больше не станут ездить от озера Ильмень на восток. Невольно он завидовал людям, которые до новой луны попадут туда, куда этой зимой наверняка придут точные известия о самом важном для него деле. Прислушиваясь за едой к этому разговору, Хельга молчала, но хранила такой многозначительный вид, будто ей-то известно гораздо больше. Ведимир же почти не слушал, все поглядывая на нее. Его глаза блестели при огне, и пристальный взгляд смущал Хельку. В его сторону она почти не глядела, и, закончив есть, поблагодарила не света и удалилась в гостевой дом спать. В Ведимире остановились на три дня, чтобы люди и лошади отдохнули как следует. Здесь была половина пути. Мужчины снова били лесного зверя, Ловили рыбу в озере, чтобы пополнить припасы, и потом не останавливаться, пока погода не мешает ехать. Им везло, но бывало ведь и так, что метель на несколько дней запирала путников на стоянке. На второй день Хедин с дренгами уехал на лов. Хельга, как обычно, осталась в погосте. Из дому она не показывалась, но около полудня Ведимир сам туда явился. Хотела узнать, не расхворалась ли ты с дороги. Отец велел. Не слишком ловко объяснил он свое появление. «Благодарю за заботу. Все-таки дорога такая тяжелая, долгая для женщины. Не всякое выдержит». «Я выдержу. Моя мать когда-то проехала из Хольмгарда в Сильвервол и не заболела. Она ведь к мужу ехала. Хельга лишь кивнула». Судьба ее матери давала повод к пересудам, когда та в одиночку проделала путь от Свеоланда до самого Силвервола, где думала найти своего первого мужа, торговца Ульвара. Но он погиб в стычке с Восточной мерией за пару недель до ее появления. В Силвервол Снефрид приехала уже вдовой, где об этом и узнала, но незадолго до конца той же зимы вышла за арнера однако 25 лет спустя всех тонкостей уже почти никто не знал, и этим мужем, к которому она ехала, считали Арнора. «Ну а ты?» — Ведемир сел и наклонил голову, скрывая смущение за принужденной усмешкой. «Тебе-то чего дома не сидится? Может, и ты тоже?» «Уж не затем я сюда явилась, чтобы выйти за тебя», — хотелось отрезать Хельге, но она сдержалась. «Не знаю». Она приняла загадочный вид. Посмотрим, куда катится судьба, когда доберемся до Хольмгарда. — Твой дядя, то есть Эрик? — Видимир взглянул на нее из-под лобья. — Не сговорились ли они со Свандрой? — Не знаю, — еще более загадочно ответила Хельга, широко раскрывая глаза. — Может, и был такой разговор. Я все узнаю, когда увижу госпожу Сванхит. «Эрик хочет выдать тебя за того рыжего недоноска?» бедимир придвинулся к ней, в его корех глазах сверкнула злоба. «За твоего дядю!» — ядовито поправила Хельга. «За сводного брата твоего отца!» «И чем мы не пара? Будешь мне племянником!» «Я этого не допущу, чтобы он тебя заполучил!» «А тебе какое дело?» — Хельга подняла брови. Я могу выйти за кого захочу. Ты обещана мне. Тебе приснилось. Разве мы когда-нибудь обручались? Разве что в твоем сне? Неправда. Мой отец когда-то говорил с твоим отцом. Еще когда мы оба родились, они говорили. Мне рассказывала мать. Мы же тогда жили в озерном доме. Ты разве не помнишь? Что за важность, где мы родились и жили? «Разве у вас есть свидетели обручения?» «Удивительное дело, я об этом ничего не знаю». «Ну а теперь Эйрик хочет выдать тебя за рыжего, дескать, раз обручения не было. Эйрик Коннг может делать все, что пожелает», с торжеством объявила Хельга. «Мы этого так не оставим», — видимир встал. «Мы не дадим этим из Холмгарда нас ограбить. Они отняли у нас престол». Ну уж невесту я не уступлю просто так. Отнять улоги из Хольмгарда невесту в глазах Ведимира было средством хоть отчасти рассчитаться за отнятый престол. Он был честолюбив, и от мысли, что уже сейчас он мог бы быть наследником хольмгардского князя, у него голова горела от досады. Хельга в ответ только подняла брови. Что это я такое слышу? Горячность Ведимира ее и удивляла, и забавляла. Пусть-ка поволнуется, это немного собьет с него спесь, а то он так на нее смотрит, будто она его собственность, будто для нее на всем свете нет других женихов, а он может получить ее племянницу Эрика Берсерка и дочь Арнора Камня, когда пожелает. Только пальцем шевельни, как бы не так. К тому же ей помнился намек матери, Мол, она найдет свою судьбу в холмгарде Это могло указывать только налоги, уж никак не на виде мира. Втайне Хельга гордилась своей будущей судьбой, и мысль об этом грела ее. На третий день к вечеру, когда путники уже ложились спать, чтобы отдохнуть перед завтрашним отъездом, Финни, крылатый, ходивший к несвету по какому-то делу, объявил, что хозяин здешний, «Едет с ними в Хольмгард». Поначалу Хедин и Хельги не поверили, но утром, когда в темноте выносили поклажу к саням, Несвет и Видимир, одетые для дороги, ждали у своего двора с верховыми лошадьми, двумя санями и кое-кем из челяди. «Должен же я узнать, как дела у моего брата Ингвара», язвительно ответил Несвет на вопрос удивленного Хедина. «А другого случая может еще долго не выпасть. Может, его уже нет в живых» а я три года проживу и не узнаю об этом. Надо думать, разговоры о походе Ингвара на греков, о его возможной гибели или успехе и возвышении распалили любопытство и волнение несвета до да невозможности доли их терпеть. Этот поход мог решить и его судьбу, хоть он и сидел в лесах за несколько месяцев пути от Греческого моря. Утвердит Ингвар свои права или утратит их? Видимир только поклонился Хельге, взиравшей на него в изумлении и без малейшей радости. Она надеялась, что сегодня они с ним расстанутся и очень надолго. Только после второго дня пути, когда к вечеру обоз добрался до Забетитского погоста, начала владений Хольмгарда, Хельга, свыкнувшись с мыслью о спутниках, спросила у Видимира, что они собираются там делать. «Ты же не хочешь сказать, что ты собираешься там делать?» — ответил Ведимир, вернувший свой независимый, несколько вызывающий вид. — Так и я не скажу. Эрик отпустил меня погостить у госпожи Сванхейт. Теперь не было смысла изображать невесту. Хельга даже раскаялась, что дразнила Ведимира, и тем, возможно, подтолкнула к этой поездке. Она еще прошлой зимой меня звала к себе. И теперь, когда ее дочь... Хельга прикусила язык. — Что там ее дочь? — Вышла замуж? Нашлась Хельга, считавшая, что о смерти Мальфред ему незачем знать. «Ей одиноко, поэтому она меня звала». «Ну, а меня она не звала, однако я не позволю этому рыжему ублюдку украсть у меня невесту». «Ты дурак!» — чуть не сказала Хельга, но сдержалась. Она сама, получается, и выставила его дураком, заморочив ему голову своим якобы обручением слуги. Она была почти уверена, что так и будет, Но все же говорить об этом постороннем было преждевременно. Если ты хочешь видеть меня своей невестой, вам с твоим отцом нужно ехать не в Хольмгард, а в Силвервол и к Эйрику в озерный дом. Мы и в Хольмгарде найдем себе дело. Какое же? Может быть, спросим у людей, не устали ли они жить под властью женщины? И тогда Видимир слегка наклонился к Хельге и она вдруг заметила, что теперь он на несколько пальцев выше ее. «Ты сама поймешь, за кого тебе стоит выйти, чтобы стать княгиней в Хольмгарде!» Хельгриш фыркнула, выражая недоверие, но отошла с тревогой на душе. Похоже, ни свет не отказался от притязаний на наследство Олова. Неужели у него и правда что-то может выйти? Дальше ехали по мсте. Сперва на север, а потом, следуя руслу реки, повернули на запад. Селения по берегам принадлежали уже не Мере, а славянам, и здесь еще попадались мирянские избы с высокими шалашом крышами, но больше было низких изб с навесом перед входом. Нередко у реки виднелись славянские родовые могилы, высокие и округлые. Хельга с любопытством прислушивалась к почти незнакомой речи, Зато Несвет и Видимир общались с жителями свободно. Несвета здесь хорошо знали и уважительно именовали боярином, а кое-где и князем, имея в виду его княжеское происхождение. Род его матери был хорошо известен и уважаем на мсте, и почти в каждом селении, узнав, кто едет, Несвета с сыном зазывали в гости, и и старейшины уважительно подавали ему свежий коровай хлеба с солью в выемке верхней корки. Поэтому в погостах не свет почти не ночевал, оставался в ближайшем селении, а потом утром нагонял обоз. Так и должно быть, сказал сестре Хедин. Раз Ушелов когда-то решил жениться на Славенке, он выбрал девушку из самого знатного рода. А ты думал, он ее в лесу под елкой нашел? Вернее, было бы сказать, что раньше Хельга вовсе об этом не думала, но теперь ей пришлось признать про себя, что ни свет не зря хвалится знатностью рода. Но держалась она с ним и Ведимиром по-прежнему холодно, чтобы не подогревать их надежды. Через несколько переходов берегам сты стали высокими и крутыми, Хельга изумленными глазами оглядывала обрывистые склоны, одетые камнем-известняком и скалы над руслом. Опытные путники рассказали, что здесь ложа мсты перекрывают пороги, которые летом по открытой воде причиняют немало неприятностей, их приходится объезжать по берегу, разгружая лодьи. Пороги шли уступами, и даже под снегом их кое-где было заметно. Сани спускались будто по ступеням огромной лестницы. Летом здесь бурлит над грядами камня широкая полоса желтой пены. «Это, наверное, была лестница, где ходили великаны», — говорила Хельга брату, — «давным-давно, пока людей еще не было». Река и здесь была довольно широкой, а ближе к устью, дней через десять, раскинулась на несколько перестрелов. «Здесь, как сказал Реген мод, летом свободно проходят даже большие лодьи». Всего до Хольмгарда предстояло проделать по мсте двенадцать переходов или около того, и с каждым днем пути Хельга все нетерпеливее ждала его окончания. Она очень устала от дороги, продолжавшейся почти месяц. Оставленные позади переходы и погосты слились в памяти. За день на санях она коченела от холода и неподвижности, ночью, вынужденная спать в одежде, не могла толком отдохнуть. Кожух, из которого она почти не вылезала... Так давил на плечи, что они, кажется, уже согнулись, как ветви березы под снегом. Не раз и не два Хельга пожалела тайком, что дала себя уговорить и пустилась в эту поездку. Но, конечно, не подавала вида. Прежняя скука домашних зим теперь казалась благом. Зато дома тепло, уютно, безопасно, рядом вся родня. А здесь — волчьи следы на снегу и вой по ночам, пугающий лошадей. Страшно было даже подумать, что когда-то придется проделать этот путь в обратном направлении, и тем не менее она уже скучала по оставшимся дома родным. Прошлой зимой, когда Эрик возил ее в Ведьмирь, она в это время уже подъезжала к дому, а теперь и не доехала до места. — Лучше понимаю, какая мужественная женщина наша мать! — лишь однажды сказала она Хедину, когда их больше никто не слышал. Устав сидеть в санях, Хельга для разнообразия ехала за спиной у брата, на крупе лошади, прислонившись головой к его спине. «Но даже она проделала этот путь только в одну сторону», — с сочувствием сказал Хедин. «Я дивлюсь, как ты хорошо держишься. Мы-то привычные, но, девушка, совсем другое дело». «Ну а что делать, если я заплачу? От этого легче не станет». «Можно повернуть назад», — предложил Хедин. И оба они засмеялись так громко, что Ведьмир, ехавший со своим отцом впереди, оглянулся. С нашей матерью не было брата, добавила Хельга. О ней было некому позаботиться, и она не знала, что ждет ее впереди. Как будто я знаю, сама себе ответила она, но этого не хотела говорить даже Хедину. Чем ближе был Хольмгард, как ни странно, тем более она опасалась новой встречи со Сванхит. Что если та давно о ней забыла? и удивиться ее появлению. Да и какова она будет у себя дома? Как долго Хельге придется у нее пробыть? Отец говорил, что если Хельге понравится Усфанхит, и Хедин убедится, что для нее там безопасно, он сможет вернуться один, то есть со своими людьми, и пусть Хельга скажет, когда за ней приехать. Но тут Хельга вспоминала, чего от нее ждут, и ее пробирала тревогой. Может быть, возвращение торгового мира зависит от нее? когда Хольмгарт и Меря-Маа на грани войны, человек рядом со Сванхит, к которому она питает привязанность, поможет направить дело к миру. Еще переходом ближе. Еще. В какой-то из бесчисленных дней Хельга услышала «завтра приедем». Испугалась, страшно устав от этого путешествия, она тем не менее привыкла к нему, свыклась со всеми спутниками, даже с Несветом и его сыном и окончание пугало неизвестностью. Сама себе она оказалась какой-то лишачихой, одичавшей среди лесов и возчиков, которые стыдно показаться на глаза королеве. Хольмгард совсем не то, что Силверволл или Озерный дом. Там живут хоть и русы, но другие. У них немного другой язык. Вместо привычной меры там вокруг славены. Как-то она приживется среди всего этого. И вот после полудня, пока еще было совсем светло, моста привела к бескрайнему заснеженному полю. Это оказалось озеро Ильмень. Везде по берегам виднелись избушки и стога, укрытые снегом, мостки и перевернутые на зиму лодки. По льду во всех направлениях тянулись наезженные следы санных полозьев. Обоз повернул на север и еще немного прошел вдоль берега. «Вон там, Хольмгард», — Регенмод показал вперед плетью, и даже на его обычно хмуром лице появилась улыбка, открывавшая нехватку переднего зуба вверху. «Я не был дома целый год». «Опять», — выразительно сказал Гарди кузнец и подмигнул Хельге. «Видишь, Курева?» — спросил у нее Регенмод. «Это он». хельги правда, уже различала висящее над землей облако дыма от печей. Хольмгород стоял на холме, поэтому словени, как я объяснил не свет, называют его Холмгород или даже просто Холм. На северном языке это же слово означает остров, и так его звали, потому что в половодье вода окружает его полностью. Сперва на их пути оказался посад вдоль протоки, а за его крышами виднелся заснеженный вал, окружавший город подковой. Совсем не так, как у озерного дома, самой крупной крепости, которую Хельга знала. Вал Хольмгарда защищал его со стороны суши, но был открыт к Волхову. Точно так же строят крепости в северных странах, куда прибывают по морю. Однако тына поверх вала не имелось На нем стояли какие-то бревенчатые низкие здания, и из их окошек струился дым. Выглядел он так, будто давно уже не предназначен для обороны. Веяло горячим свежим хлебом, и от этого запаха у Хельги с наслаждением, ловящей его ноздрями, даже слезы выступили. Поистине они приближаются к Асгарду, обители тепла и роскоши. Сани шли по дороге между дворами и клетями. В городе прибытие обоза вызвало немалое оживление. Хельга хоть и привыкла к Силверволу и Озерному дому, самым крупным селением в мире Маа, была поражена здешним многолюдством. Впереди были ворота вала, открытые, перед ними толпился народ. Хельга слышала приветствия и выкрики на северном и на славянском языках. Сотни глаз таращились на приехавших, разглядывали по клажу и лошадей. Сквозь толпу вереница саней проползла за вал и остановилась на небольшой площади, окруженной дворами. «Вон конунгов двор!» Гарди показал вперед на несколько больших домов и несколько поменьше. Хедин сошел с коня и помог Хельге выбраться из саней. От усталости она коченела, и при этом ее трясло от волнения, так что она едва стояла на ногах и была очень благодарна Хедину, что он не выпустил ее руку и поддержал. Их спутники-купцы уже здоровались с вышедшими навстречу людьми, сыпались взаимные вопросы. Хельга растерянно озиралась. К счастью, Гарди о них не забыл и вскоре подвел к ним плотного немолодого мужчину, невысокого и коренастого, у которого, как у Эрика, сквозь седину на щеках пробивался прежний цвет рыжей бороды. — Это Биркер, управитель госпожи Сванхит, а это дети Арнора Камня из Силвервола, племянники Эрика Конунга. Отведи их к королеве, если ей удобно их принять. — Племянники Эрика, — бородач усмехнулся, — не верю. «Почему тогда они не рыжие?» «Потому что рыжие волосы в наследство успел перехватить ваш логи», вырвалась у Хельги. Она было испугалась, может, не стоило этого говорить, но успокоилась, увидев, как добродушно рассмеялся Биркер. «Бойкие они на язык, эти племянники. Дядя тоже был не промах, я-то его помню. Ну, идемте». Биркер провел всех в самый большой дом, Хедина с сестрой, Несвета с сыном, старших купцов. Хельга по-прежнему цеплялась за руку брата, непрерывно вертя головой. Гридница была больше, чем любое строение в мире Маа, а искусную резьбу столбов, поддерживавших высокую кровлю, изготовили умельцы из Заворяжского моря. Ярко пылал огонь в длинном высоком очаге, дым уходил вверх и вытягивался в узкие оконца, почти не ощущаясь в воздухе. На стенах поверху виднелись разноцветные щиты, одни целые, другие полуразбитые, висели секиры и копья. Под ними на всю длину стен протянулись полки, уставленные дорогой посудой, поливной, медной, бронзовой, даже серебряной. Блюда, кувшины, чаши и ведерки сверкали, отражая блеск огня. Под ними сплошным рядом висели звериные шкуры, медведей, волков, рысей, оленей, свидетельство охотничьего искусства прежнего хозяина олова конунга и защита от зимнего холода. И здесь было множество людей, по большей части мужчин. Они сидели на помосте вдоль всей стены, стояли, привалившись к столбам, и с любопытством разглядывали приезжих. Хельга чувствовала на себе десятки взглядов, какие-то выкрики относились к ней, но от волнения кровь шумела в ушах, и она почти ничего не понимала. «Наверное, вот так духи погибших вступают в Асгард», И с трепетом ждут встречи с Одином. Подумав об этом, Хельга прижала руку к груди, где под кожухом пряталось ее ожерелье из Одиновых камней. Среди непривычного обилия незнакомых лиц она была так же смущена и испугана, как если бы ее окружали духи мертвых. Хоть бы одно знакомое лицо. Мечтая об этом, она, однако, помнила, что не знает здесь никого, кроме Сванхит и ее сына. «Где же они?» Народ впереди расступился, и Хельга увидела сванхит в синем платье, с куньей шубкой на плечах, крытой синим же шелком, та вышла из какой-то боковой двери, невозмутимая и прекрасная в своем величии, как сама Фриг. Кто-то что-то сказал ей, указывая на приезжих, и она обернулась. Изумленные глаза Хельги встретились с ее глазами. Кого я вижу? Сванхит всплеснул руками, блеснули золотые браслеты на ее запястьях. «Не может быть! Каменная Хельга!» Она даже запомнила ее прозвище. Хедин выпустил ее руку и подтолкнул «иди». Сквозь раздавшуюся толпу Хельга подошла к Сванхит. Надо было что-то сказать, объяснить свое появление. Но она совершенно растерялась и не находила слов. «Не скажешь ведь королеве?» «Я приехала утешить тебя». К тому же бодрый, оживленный вид Сванхит напомнил Хельге, что та еще не знает о своем несчастье, и уж точно не Хельге пристала о нем сообщать. «Ты еще выросла», — Сванхит взяла ее за руки. «Стала совсем взрослой. Стало быть, родители тебя все же отпустили. Сколько радости сразу мне послали боги. Но не обижайся, что здесь такая суета» и у меня почти не будет пока времени поговорить с тобой. Вы еще не слышали нашу главную новость?» Через плечо Хельги Сванхит взглянула на Хедина и Несвета, будто хотела знать, кто они такие, и пока принимая их лишь за спутников девушки. «О, Несвет, и ты здесь! Так ты уже знаешь!» «Будь цела, госпожа!» Несвет поклонился, и сын за его плечом тоже. Хельга заметила, что здесь даже Видимир притих и спрятался за отца. «Мы приветствуем тебя и надеемся, ты в добром здоровье. Что мы должны знать?» «Вчера был гонец. На днях приезжает мой старший сын Ингвар Конанг». «Сюда приезжает?» — выдавила потрясенная Хельга. «Сюда!» — ликующе подтвердила Сванхейт и обняла ее, чтобы дать выход своим чувствам. Но утомленная телом и душой Хельга, осознав, кого ей в скорости предстоит увидеть, чуть вовсе не лишилась чувств. Не имея сама свободного времени позаботиться о Хельге, Сванхейт поручила ее своей невестке, Береславе. Это оказалась молодая, на несколько лет старше Хельги женщина, удивительно хорошенькая с мягкими ясными чертами лица и светлыми глазами, а приветливая улыбка, обнажавшая ровные белые зубы, делала ее просто красавицей. «Отведи ее в девичью устрой отдохнуть», — велела Сванхит. «Тебе и самой будет полезно себя занять. Покажи ей Альву». «Ты славянка?» Растерянно спросила Хельга у Береславы, не зная, как в этом случае с ней объясняться. То, что Сванхет обратилась к невестке на русском языке, ускользнуло от ее внимания. Я русинка, ответила та, за руку ведя Хельгу к одной из боковых дверей гридницы, и улыбнулась. Как и ты? Ты ведь из Руси, если ты племянница Эйрика. Мой отец из Мирянской Руси. Моя мать родилась в Свиоланде. Это слышно, потому как ты говоришь. Кто родился в Свиоланде, говорят, немного не так, как мы здесь в Гардах, и это переходит к детям. Но почему у тебя славянское имя? Моя мать — дочь Конунга Кривичей, из Пскова, а отец — Вальгард, родной брат Хельги Хитрова. Он погиб пять лет назад. Если тебе трудно запомнить, можешь звать меня Берой. Бера — древнескандинавское имя, означает медведица. «Ты племянница Хельги Хитрого?» «Да». «Но твой муж — Торот, сын Олова». Об этом Хельги успела сказать Сванхит. «Да». Я перепутала. Мне казалось, что это Ингвар женат на племяннице Хельги Хитрого. «И Ингвар тоже», — Береслава засмеялась. «Его жена Эльга — моя родная сестра. Она у нас старшая». Мы с ней родные сестры, а наши мужья — родные братья. Но только она и Инглор старшие, а мы с Тородом младшие. То есть я — младшая из наших трех сестер, а Тород — средний из трех братьев. У нас еще есть Володейка, на год меня старше. Она тоже замужем, но живет очень далеко, в Чернигове. А у них еще есть Логи — Он живет здесь, но пока молод для женитьбы. Забавно было бы, если бы Логи женили на мне, а Торода на Володейке. Но Эльга решила, что она должна выйти за Грозничара, им это нужно там, в Киеве. И я очень довольна, что Тород достался мне». Смеясь, она приподнимала русые брови, и это придавало ее открытому лицу ликующий вид. Волосы, видные из-под покрывала над олбом, у нее были очень красивого светло-русого оттенка. «Я жду его, ну, Торада», — продолжала Береслава. «Он был в походе с Ингваром. Я не видела его чуть ли не год, и теперь, наконец, он возвращается. Он приедет и удивится, а львуша уже совсем большая. Она даже немного ходит, если ее держать за руки». Теперь Хельга расслышала в ее смехе что-то лихорадочное, должно быть, ожидание истомило ее, а эти последние дни казались длиннее прежних месяцев. Хельга вдруг позавидовала, что у Береславы есть муж, к которому она так привязана. Захотелось, чтобы у нее тоже был муж, чтобы она могла его ждать, волноваться о нем, радоваться встрече чувствовать себя крепко связанной с кем-то, что делает человека по-настоящему укорененным в жизни. Девушка перед замужней женщиной — это тень дерева перед самим деревом. Так ей подумалось сейчас. «А где твой брат Логи?» — вырвалось у Хельги. «По-славянски это называется деверь», — просветила ее Береслава. «Он на лаву». — Уехал еще вчера, когда пришел гонец. Если на днях здесь будет целое войско, нам понадобится очень много мяса. А почему ты спрашиваешь? Разве ты его знаешь? — Да, я... — Хельга смутилась. Что Берислава о ней подумает? Приехала в такую даль жениха ловить. Мы виделись прошлой зимой, когда госпожа Сванхит ездила в Видимирь. — Ах, это! ты воскликнула береслава будто сделала открытие и повернулась к хельге чтобы лучше ее рассмотреть наши дренги полгода над ним смеялись дескать он влюбился я только забыла в кого к этому времени они уже стояли в женском покое здесь заменявшем мирянскую куду это было просторное помещение дверью соединенное с поварней через нее они прошли с такими же спальными помостами вдоль стен. Над огнем очага висели сразу три котла, в углах стояли три или четыре ткацких стана, все заправленные, в углу были горой сложены прялки и стояли лукошки с веретенами, каждая пряслица помечена знаком своей хозяйки. На полу и на помостах возились дети, стоял шум, запах пары из котлов мешался с запахом пеленок. «Вот он обрадуется», — многозначительно протянула Береслава. «А еще я жду мою сестру Эльгу. Гонец сказал, что Ингвар едет с женой и дружиной. У вас не одно имя. Эльга, так у славян произносят имя Хельга, или Ельга. Ее назвали в честь нашего дяди Хельги. А тебя?» «Мое имя отцу подсказала Норна» с важностью ответила Хельга. Так говорила ее мать. «Я очень хочу увидеть Эльгу. Я уже думала, что никогда в жизни ее больше не увижу с тех пор, как она сбежала из дома пять лет назад». «Сбежала из дома? Ну да. Ингвар ее похитил, потому что наш дядя Воислав, это князь Псковский. Хотел выдать ее за другого, за Девислава Словоти. То есть это Мистина ее увез. Это Ингваров побратим сын Свинельда. Свинельд отсюда родом из Хольнгарда, и они давным-давно уехали в Киев». «Куда?» — Хельга растерялась под этим потоком сведений. «Ну, в Киев, где правил Олег. Хельги хитрый». «Кенугард? Да, ты ее скоро увидишь. Она такая красавица!» «Говорили мы с ней похожи, но она всегда была красивее меня». «Если она красивее тебя, то с ней сравнится только Фрейя», — искренне сказала Хельга. «За пять лет она, наверное, стала еще лучше». «Ох, ну тут и гомон!» — Береслава глянула на спорящих у очага служанок и на детей, что-то не поделивших и катавшихся клубком по полу. «Знаешь что, пойдем-ка к нам». Пока Торот не вернулся, у нас и место больше, и спокойнее. Накинь шубу, это близко. Пусть служанка возьмет твои пожитки. Против перемещения в более тихое место Хельга никак не возражала. От всех впечатлений, многолюдства и шума у нее шла кругом голова. После женитьбы тород поселился в отдельной избе, и хотя стояла она здесь же, на конунговом дворе, там и впрямь было тихо и спокойно. Годовалая дочь Береславы под присмотром няньки-чудинки ползала по полу. Здесь Хельга наконец смогла раздеться и отдохнуть. Оглядываясь по сторонам, чисто, у стен красивые резные лари, на полках цветная поливная посуда и даже кое-что из серебра, она глубоко вдыхала и старалась убедить себя, что далекий путь окончен, она в Хольмгарде. Точно так же когда-то не могла в это поверить ее мать, проделавшая к этому месту такой же долгий путь, только совсем с другой стороны. «К нам теперь все приезжают!» — в отчаянии воскликнула Береслава. «Еще люди! И еще!» На завтра, немного оглядевшись, Хельга поняла, почему Сванхид не могла уделить ей время. И Хольмгард, и Коннага в двор. Полнился гостями, и каждый день прибывали новые. Все это было ради Ингвара. Летом он воевал на Греческом море, а теперь ехал повидаться с матерью. О том, чем кончился поход, пока ходили слухи, самые противоречивые. Одни говорили, что успех и огромная добыча, другие, что полный разгром. Толки об этом шли целый день повсюду, и в гриднице среди мужчин, и в поварне среди женщин, но правду мог поведать только сам Ингвар. С ним уходило немало людей из Хольмгарда и окрестных селений близ Ильменя, русов, славян и даже ближних Чудинов. Отправился с ним и родной брат Тород, и двое двоюродных братьев, и словены с Волхова и Ильменя. Родичи с нетерпением ждали их назад, причем еще не было известно, кто из ушедших, кроме самого Ингвара и Торода, вернется живым, а чьей семье уже на днях предстоит облачиться в печаль. Хейдин с его людьми жил в большом гостевом доме. Хельга несколько раз видела брата во дворе и в греднице за едой. Ни света с сыном она после приезда ни разу не видела и даже не вспоминала о них. Они где-то нашли себе приют. Сванхит позаботилась о сыне и внуке своего мужа, но у них хватило ума понять, что сейчас не до них. Все думают только о тех сыновьях Олова, что ходили на греческое царство. Дорожные сомнения Хельги, что я буду там делать, рассеялись очень быстро. Сванхи требовались любые женские руки, хоть к чему-то способные. В ожидании дружины целыми днями пекли хлеб, делали козий сыр, коптили и солили рыбу, мясо, сало, щипали птицу, сбивали масло, готовили еду для уже прибывших гостей. На другой день после приезда Хельга спала дольше обычного. Береслава велела ей отдыхать, а сама еще в темноте ушла в коровник. Нужно было доить коз и коров, снимать сливки, сбивать масло, делать сыр. В избу она вернулась уже при свете, когда Хельга встала, и ее открытое лицо было омрачено печалью. «Мне рассказала Сванхит. Ей вчера рассказали купцы, которые тебя привезли. А Мальфрид...» «Ты знаешь Мальфрид? Это была старшая дочь Сванхит» то есть старшая из двух оставшихся. Говорят, она умерла. Где-то на западе у Ляхов. Они с Олегом-младшим уехали туда, когда Ингвар захватил Киев. Какие-то гости оттуда им рассказали в Булгарии. Я, правда, сама ее не знала. Она уехала в Киев еще, пока я была совсем маленькая и жила дома. Но Сванхейт очень огорчилась. Хельга увидела Сванхейт в гриднице во время завтрака. Сразу пара сотен человек села за длинные столы, а служанки вносили большие котлы с дымящейся кашей, сметану и масло ставили на стол горшками, корова и хлеба подавали корзинами, а блины с поварни деревянными корытами. Госпожа Хольмграда была невозмутима и величественна, как всегда, и ничуть не выглядела огорченной. Обычным ровным голосом она говорила с людьми, приветствовала вновь прибывших, отдавала распоряжения. Когда Хельга встретила ее взгляд, он был тверд, и Сванхит приветливо ей кивнула. И все же Хельга видела в ее глазах некую отстраненность. Сванхит отодвигала от себя мысли о своем несчастье, чтобы не выдать его перед людьми. И Хельга вспомнила, зачем ее сюда прислали. Почему приезд незнакомого ей Ингвара Его успех или неудача так важны для нее, для Эрика и родителей, для всей мере Маа. Но пока она могла лишь ждать и наблюдать, даже перед Береславой, не выдавая, как сильно ее молодую девушку занимают дела кононгов. Слоги Хельга увиделась совершенно для себя неожиданно. Спросив о нем по приезде, она, захваченная суетой, больше и не вспоминала, пока почти не наткнулась прямо на него. Незадолго до сумерек приехали ловцы, и гости, не занятые делом, побежали смотреть добычу. Хельга перед этим чистила рыбу и вышла подышать, ополоснув руки, пока какой-то отрок точил ее нож. У нее на глазах во двор въехали из десяток всадников, а за ними везли добычу. Из саней торчали щетинистые бока вепрей и ножки косуль с черными копытцами. — Мог бы быть лось! — восклицал впереди чей-то хриплый голос. — Слышишь, Биркер? мы бы могли привезти лося. Здоровенный был, что твой тролль! И что же?» — Биркер, управитель, был в первых рядах толпы вокруг саней, где спешивались всадники. «Не сумели взять?» «Да его взял бы однорукий младенец. Мы выехали на альшанку. и смотрим. Там лось во льду барахтается», — перебил хриплого другой, молодой, смутно знакомый хельги голос. Он по льду шел, в полынью провалился, а вылезти не может и до дна не достает. Видно, уже силы теряет, но мы взяли топоры, прорубили лед, чтобы ему дорогу сделать, он сам на берег вылез. — И что же, не закололи? — Биркер всплеснул руками. — Да жалко стало, — со смехом пояснил молодой голос. — Он нам был уже не чужой. — Ты бы его еще в гости пригласил, — с досадой сказал хриплый. Толпа раздалась, сани поволокли к площадке за поварней, где кололи скот, разделывали туши и где дымили костры в трех сразу мясных ямах. колили камни, чтобы запечь мясо. Хельга посторонилась и вдруг увидела прямо перед собой знакомое лицо молодого парня на полголовы ее выше. Из-под шапки виднелись очень длинные, заплетенные в косу темно-рыжие волосы, а глаза уставились на нее с недоверчивым изумлением. «О, всемогущие асы! Кто это?» — вырвалось у парня, и только в этот миг Хельга по-настоящему узнала Логи. «Если ты, Хакон, сын Олова, то я приветствую тебя!» — кое-как справившись с собственным изумлением, промолвила Хельга. «Я Хельга, дочь Арнера из Силвервола. Мы встречались прошлой зимой. В виде мире!» логи Хакон подошел к ней на шаг и остановился, молча ее разглядывая. Оба они ощущали неловкость, ни один не находил слов. Как он вырос! Логи был именно в том возрасте, когда юноши начинают быстро расти и за два-три года достигают почти полного роста, который в них заложен. Сейчас ему кончался семнадцатый год, он перерос некоторых взрослых мужчин, еще раздался в плечах, и движения его, когда он соскочил с коня, выдавали ловкость и силу. Вот только что он смеялся, оживленно рассказывал об охоте, а теперь застыл, будто его колдовским жезлом ударили. Под его пристальным взглядом Хельга сообразила, что выглядит не лучшим образом. Простое серое платье, большой платок на голове, укрывающий плечи, к холщевому переднику прилипла чешуя, руки пахнут рыбой. А Логи был в том состоянии, когда рассудок не может принять то, что видит глаз, и от этого разлада накатывает растерянность. — Каменная Хельга! — зачарованно прошептал Логи. — Как ты сюда попала? — Я приехала с моим братом повидаться с госпожой Сванхит. Она приглашала меня, ты помнишь? — Я помню. «Я все помню!» — в глазах его разгоралась искренняя радость, гревшая душу Хельги. Помнить ему было особенно нечего, в виде мире они почти не говорили друг с другом, но он берег в памяти даже ту малость, сам образ Хельги с заботливостью, которую порождает любовь. Поняв это, Хельга наконец улыбнулась ему. «Я должна идти, там рыба. Мы увидимся после, в гриднице» когда я оденусь поприличнее, — мысленно добавила она, спешно скрываясь в двери поварни. Она уже исчезла, а Логи все стоял, глядя на дверь, и не замечал, что над ним смеются собственные хирдманы. В этот вечер Хельга достала крашенную одежду. То зеленовато-желтое платье, что надевала в виде мире, и к нему хангерок из красновато-коричневатой шерсти, по швам обшитый желтым плетеным шнуром. Красивая цветная одежда, а главное, мысли о логи, наконец дали ей почувствовать себя не где-нибудь, а в доме конунгов, еще более могущественных и богатых, чем ее дядя Эйрик. Когда появился логи с вымытыми и расчесанными волосами, в темно-красной шерстяной рубахе с серебряной тесьмой на вороте, Хельга от волнения не смела поднять на него глаза и делала вид, будто его не замечает. Логи не заподозрил в ней притворства. И правда, что его замечать. Только когда с подачи еды и питья было закончено, в эти дни Сванхит не позволяла дружине долго пить после ужина, Логи сам подошел и сел рядом с Хельгой на край помоста. Она слегка подвинулась, чувствуя, как сильно бьется сердце. Логи выглядел опечаленным. — Моя сестра Мальфред умерла, — сообщил он. — Ты слышала? Да. Выдавила Хельга. Только сейчас, пожалуй, она осознала, что смерть Мальфред, бывшая для Эрика и его ближних, только частью расчета, в этом доме и правда семейное горе, затронувшее всех. Налоги оно обрушилось, когда он ворвался к Сванхит, еще более изумленной, чем обрадованный. Вернее, не успевший осознать свою радость, и воскликнул: Здесь Хельга, каменная Хельга из Ведимиря, то есть из Силвервола. Я сейчас видел ее. Ты, конечно, ее не знала. Она была старше меня на тринадцать лет. Я плохо ее помню. Она уехала, когда я едва говорить научился. Но помню, она играла со мной. Я ее, кажется, тогда знал лучше, чем мать. Она была хорошая девушка, добрая. И теперь мать так расстроена. Хельга сперва удивилась, услышав слово «мать». О ком это он? Хозяйка этого дома в ее мыслях звалась госпожа Сванхейт. Печаль сделала Логи разговорчивым. За все те дни, что они провели в виде мире, он едва ли сказал ей столько слов, сколько сейчас. Она не понимала. Сердечное расположение толкало Логи именно с ней делиться всем, что важно. «Еще и потому, что и Ингвар. Мать говорит, это он виноват». По лицу Логи было видно, что это обвинение делает его печаль по сестре еще горше, что если бы она знала, что до этого дойдет, то не простила бы, не позволила бы ему считаться наследником отца. И что тогда было бы? Ну, он мог бы остаться в Кенугарде, а в Хольмгарде престол получил бы Торот. Если бы мать так решила, он не посмел бы с ней спорить. И что теперь будет? «Ну, когда он сюда приедет?» Логи помолчал, глядя рассеянным взором на людей в гриднице, но едва ли кого-то из них видя. «Я не знаю», — пробормотал он наконец, но Хельге было ясно, что ничего хорошего он не ждет. А еще она поняла, что возможные перемены в Хольмгарде для Эрика тоже часть расчета, обещавшего удачный для него расклад. Здесь мучительный семейный раздор, тоже затрагивающий каждого. «Если бы мать в то лето не простила его», — продолжал Логи вполголоса, — «он мог бы не удержать Кенугард. Мальфред с Олегом могли бы вернуться туда или хотя бы сюда. На здешний престол Олег не может притязать, но здесь она была бы жива». Но, может быть, ее сгубила хворь из тех, какие могут настичь в любом месте, — заметила Хельга. Мы ведь не знаем, что с ней случилось. Может, она и в Кену-Гарде бы умерла. Логи понял ее мысль, и лицо его немного посветлело. Может, та хворь давно в ней гнездилась, и Ингвар не виноват. Но сейчас мать очень на него сердита. Не знаю, что будет. Он ведь приедет уже со дня на день. Лучше б он задержался, где-нибудь пересидел несколько дней, чтобы она успела остыть. Я скажу ей, что Мальфред могла бы также умереть и в другом месте. В смерти Мальфред это ее не утешит, но все же станет легче. Что не ее сын в этом виноват, да? Да. Спасибо тебе. Ты меня утешила. Логи ласково коснулся ее руки, встал и ушел. Хельга осталась на месте, чувствуя в душе разум и довольство, и некую досаду. Что же она делает? Логи она утешила, это да. Но зачем она взялась выгораживать Ингвара перед Сванхит? Ведь Эрик и сын его, Анунд, хотели от нее совсем другого. Они надеялись на разрыв между Сванхит и ее старшим сыном, полезный для Меремаа. «Ну и пусть», — с горячностью ответила Хельга этим мыслям. Если Сванхит оправдает сына, ей станет легче. А значит, Хельга сделает именно то, ради чего ее сюда послали. Проведя глазами погритница, она вдруг наткнулась на Ведимира и удивилась. Она и забыла, что он с отцом тоже здесь. Тот смотрел на нее с досадой. Видел, как они беседовали с Логи, как его лицо посветлело, как он коснулся ее руки. Ну и что же? Хельга с вызовом встретила взгляд Ведимира. И, не удержавшись, показала рукой по помосту, как скачет лягушка.